В управлении треста цветных металлов Все растерялись в первую минуту Когда Зотова явилась на службу В черном с короткими рукавами шелковом платье В телесных чулках И лакированных туфельках. Каштановые волосы ее были подстрижены И блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, Низко опустила голову в бумаги, И уши ее горели. Зотова до жути была хороша. Тонкое, изящное лицо со смуглым пушком На щеках, глаза, как ночь, Длинные ресницы. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Если уж сильно пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне, И голос Сонечки Варенцовой. Ой, поразительно, для чего она ломается. Противно даже смотреть. При заполнении анкеты записала вот такими буквами. Девица. А все говорят, просто ее возили по эскадронам. Понимаете? Ну, жила она чуть ли не совсем эскадроном. Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет Это какой-то демобилизованный солдат, ну разве это женщина? Ольга Вячеславовна вошла на кухню Все замолкли Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой И проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости Что женщины заклокотали Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнить, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Все было как обычно. Мимо из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице бегали служащие. Ольга Вячеславовна, поднимаясь по лестнице, остановилась. Она всего минуту глядела на этого человека, И все существо ее сказала. Он. Это было необъяснимо и катастрофично. Как столкновение с автобусом, выгромухнувшим из-за угла. Это было не нужно. Это было ужасно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стен газеты... карикатуру на хозяйственного директора Махорочного Треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней. Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотов? Ну вот. Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно, это мелочь, это... Неталантливый На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности Больно укусить побоялись, а тявкнули балакейски Ну что же, чай? В девятнадцатом году я пил спирт с кокаином, чтобы не спать Так все мельчить не умело, можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и на свалку. Да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут. Однодневки. Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимый навек погаш. Чисто выбритое лицо, Правильной, крупной, с ленивой и умной усмешкой. В девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором. Снабжал армию. На десятки тысяч верст его имя наводило ужас. Такие люди ей представлялись, несущие голову в облаках. Он тасовал события жизни, как колоду карт. И вот с портфелем, с усталой улыбкой и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. Он ушел. Ей пронзительно стало его жалко. При первом случае с бумажкой-отместком от Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты махорочного треста И вошла в кабинет хозяйственного директора Он мешал ложечкой в стакане с чаем На портфеле его лежала сдобная плюшка У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на него внимания Видела только его стальные глаза Он прочел поданную ей бумажку, подписал Она продолжала стоять Все, товарищ. идите. Это было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пешбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь гирикой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину. «Бесится наша гадюка-то!» – сказали на кухне. Сонечка Воренцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие, непоколебимой уверенностью. Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти. Но недаром Ольга Вячеславна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными челочками, где поспешно выдернуть голые плечика из платья, было не по ней. Решила прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же на улице схватить его за рукав. «Я люблю вас! Я погибаю!» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих. Наконец он пошел пешком со службы. Ольга Вячеславовна догнала его. Резко и грубовато окликнула. «Дело в том...», Дело в том Мне про вас говорят со всех сторон. Удивляюсь, удивляюсь. Да-да, вы преследуете меня. Намерения ваши понятны. Пожалуйста, не лгите, объяснения мне не нужны. Вы только забыли, что я не Непман. слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет... Выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ. Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Итак... Героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного Треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно. Ольга Вячеславна. Вернулась в восемь часов вечера, сутулой от усталости, с землистым лицом, заперлась у себя, села на кровать, уронив руки на колени. Одна, одна, одна. в дикой, враждебной жизни, одиноко, как в минуту смерти. Не нужна никому. Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя револьвер и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку. В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы. Кажется, в руках у них были щетки-кочерги, В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами. Это совершенное бесстыдство! Лезть к человеку, который женат! Вот вот удостоверение из ЗАГСа! Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы с ними делать карьеру? Да еще через моего законного мужа? Вы! Вы сволочь! Вот! Вот удостоверение! Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, и вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись как сталь. Вы столовище! Вы столовище! Вы столовище! Ольга Вячеславовна, выстрелила. И продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо. Вы слушали фрагменты повести Алексея Толстого «Гадюка». В исполнении Маргариты Тереховой и Валерия Баринова. Запись 1988 года.